Новое начало. 1 октября 1563 года типография снова заработала. Теперь это было совместное предприятие с пятью пайщиками, каждый из которых внес свою долю уставного капитала. Корнелис ван Бомберген – 3600 гульденов, Карл ван Бомберген – 1800 гульденов, Якобо де Сотти – 1800 гульденов, Аган Гаропиус Беканус – 1800 гульденов, крестов-плантен, 35 наборов литер, 8 наборов пуансонов, типографские инструменты и другое оборудование, которое удалось спасти от аукциона. 9000 гульдонов наличными, плюс шрифты, пуансоны и инструменты общей стоимостью около 3600 гульдонов. Общая стоимость компании составила примерно 12600 гульдонов. Это просто огромный капитал. Мы ведь говорим о времени, когда не существовало не то что корпораций, но даже крупных компаний в современном понимании этого слова. тысяч шестьсот гульденов – это 80 лет работы хорошо оплачиваемого подмастерья. Годовой заработок в 1563 году – 160 гульденов. Он переиграл Маргариту Пармскую, но пришлось пожертвовать типографией. Обвинение в ересе означало полную конфискацию имущества и еретика в пользу властей. Не случайно ведь в Брюсселе уделили такое пристальное внимание доносу на одного из самых богатых коммерсантов Антверпена. Он все равно потерял бы и типографию, и все имущество. Плантен лихорадочно искал пути спасения хотя бы части капитала и нашел. Инсценировка с Вамбом Бергеном, который все-таки оказался настоящим другом, ведь Плантену пришлось полностью ему довериться, в том числе и финансово, удалась блестяще. Был ли этот план рискованным? В Антверпене прекрасно знали, кто такой Корнелис Ван Бомберген и насколько он богат. В тот год он явно не испытывал финансовых трудностей. У городских властей могли бы появиться вопросы по поводу его внезапно возникшего желания взыскать деньги. Впрочем, антверпенский суд, похоже, и не слишком интересовался мотивами истца. И даже если догадывался о смысле данной операции, никак не стал ей препятствовать. Наверное, чиновники даже не удивились, когда на аукцион 28 апреля явились доверенные лица Ван Бумбергена, а с ними еще несколько друзей Плантена, и купили типографическое оборудование, запасы бумаги, гравюры, книги и другие вещи. Все это Плантен потом выкупил у них обратно. Он также нашел и выкупил большую часть своей мебели. но на новую типографию денег у него уже не осталось. На этот раз пришлось искать партнеров и инвесторов. Однако королевская наместница дает понять, что прошлогодний инцидент не исчерпан. Она приглашает Плантена в свой дворец в Брюсселе для серьезной беседы. Дело в том, что сомнения в его виновности не только не рассеялись, но и даже усилились. Ведь кальвинисты проявляют себя все активнее, а в некоторых местах дело доходит до открытого противостояния, так что Маргарита нервничает и подозревает каждого. Но, во всяком случае, у Плантена появляется возможность лично объясниться и уверить в своей непричастности. Он продолжает настаивать на том, что ничего не знал о кальвинистской брошюре, хотя доказать этого никак не может. Маргарита возражает, что он несет ответственность за своих подмастерьев. Плантен соглашается. но замечает, что они уже приговорены к галерам. Сам он потерял типографию. Разве это не наказание? Герцогиня хочет убедиться, что он не симпатизирует кальвинистам, и Плантен охотно заверяет ее в этом. Но как же те издания, которые он печатал ранее? Маргарита сообщает, что ее теологи подробнее изучили их и признали еретическими. «Да, — соглашается Плантен, — это я печатал. Но посмотрите!» Они прошли и церковную, и светскую цензуру. У меня есть все документы. Я типограф, а не теолог. Как я мог понять, что тут скрывается ересь? Тут он был прав. В 1550-х годах цензоры считали нормальным то, что с 1562 года стало выглядеть подозрительно. С Маргаритой удалось договориться, хотя следующие три года, до ее отставки в 1567 году, он еще доставит герцогине хлопот. Уже в 1564 году он огромным тиражом в 3000 экземпляров выпускает карманный сборник кальвинистских псалмов на французском языке. Как такое могло случиться? Очень просто. Цензуру пропустила. Профессия цензора в это неспокойное время в высшей степени нервная. С одной стороны, он боится пропустить явную ересь, за что его могут наказать. С другой, он не может запрещать все подряд, что-то ведь нужно печатать. С одной стороны, на него давит испанская администрация, с другой – местные власти, с третьей – гильдия печатников, которые тоже хотят заработать свой хлеб. А в итоге именно он оказывается тем, на кого повесят всех собак, если вдруг в каком-то издании найдут ересь. Остается только молиться, чтобы издание не привлекло к себе внимание инквизиции. чтобы типограф, которому он выписал привилегию, ничем не насолил властям. Ведь стоит властям один раз заинтересоваться его работой, начнут проверять все выданные им патенты и обязательно что-нибудь найдут, ведь цензор тоже человек. Речь о французском переводе псалмов Давида, выполненных Клемоном Моро и Теодором Беза еще в 1538 году. Псалмы – это то, что поют в церкви во время богослужения, 150 оригинальных псалмов составляют книгу «Псалтырь». Как раз в XVI веке их начали переводить с латыни на другие языки. Моро был выдающимся поэтом и сделал отличный перевод, но он был кальвинистом. Беза был профессором греческого языка в университете Лазаны, так что и его перевод, несомненно, был прекрасным и точным. Но и Беза был кальвинистом. После смерти Кальвина в 1564 году стал его преемником, старшиной Женевских церквей. Католическая церковь вообще была против перевода религиозных текстов. А уж если его делают протестанты... Салман была прямая дорога в недавно изданный индекс запрещенных книг. Не напрасно, нужно сказать. Гугенот их очень любили. Некоторые даже станут их боевыми песнями в будущей религиозной войне. Наш герой прекрасно знал, что думают по поводу этих псалмов церковь и испанские власти. Дело было рискованным, но очень прибыльным. Гугеноты, как и любые верующие, желали иметь свои религиозные книги, тем более такие, которые можно носить с собой, так чтобы было совершенно ясно, что продаваться издание будет великолепно. Еще в начале своей карьеры, когда в Антверпене было все спокойно, Плантен добился привилегии на печать псалмов. полного французского сборника, и тогда цензура это пропустила. Теперь он снова подал документы, и правительство Брабанта, уж не в пекуле испанцам, снова выдало привилегию. Плантен даже получил одобрение церковного цензора. И вот перед Маргаритой Пармской лишит еще одна еретическая книга из типографии того самого Плантена, который год назад уверял ее, что ничего такого никогда не печатал, и печатать не будет. И ведь не придерешься, у него на руках все разрешения. Керцогиня понимает, что претензии нужно предъявлять не типографу, а властям Брабанта, на что и жалуются брату Филиппу в письмах. Аплантен понимает, что играет с огнем, но рассчитывает, что официальные разрешения защитят его от преследования. Чтобы это не выглядело открытой провокацией, он не печатает имя переводчиков-кальвинистов на обложке. Возможно, он решил, что сможет продать весь тираж прежде, чем власти успеют конфисковать его. В этот раз ему повезло, но дальше на удачу рассчитывать не стоило. В октябре того же года в Антверпене сожгли кальвинистского проповедника. Публичная экзекуция сопровождалась массовыми беспорядками. Судебного исполнителя и его помощников, вынужденных осуществлять казнь, забросали камнями. На этой волне недовольство разбирательства по книге псалмов как-то затухло. Даже цензор, которому предъявили обвинения, видя настрой против властей, осмелился утверждать, что невиновен, потому что не мог себе представить, что может быть не так с простой книгой псалмов. Маргарита снова вызывает Плантена к себе в Брюссель. «Не нужно делать из меня дуру. Вы прекрасно понимали, что печатаете. Можете даже не показывать все эти разрешения». Она приказывает немедленно прекратить продажу книги, уничтожить оставшиеся экземпляры, выкупить обратно уже проданные и тоже уничтожить. Неизвестно, сделал ли Плантен все, как сказано. Известно только, что остатки тиража, еще не распроданные, изъяли и сожгли. Легко отделался. В новой типографии Плантена было четыре партнера. Движущей силой проекта и финансовым директором стал Корнелис Ван Бомберген. Тот, что пустил прошлую типографию с молотка, и тем самым спас часть капитала и производственные мощности. Именно ему принадлежала идея паевого предприятия. В XVI веке дело новое и необычное. Пока что такие создавали только в Венеции, откуда Корнелис идею и привез. А в других странах только иногда пытались повторить с переменным успехом. Единственный известный пример в типографическом бизнесе Нидерландов того времени – одна типография в Харлеме. Четверо компаньонов, около тысячи гульденов капитала, работала четыре года, напечатала десять изданий. Не те масштабы. Карнелис ввел всю бухгалтерию, оптимизировав ее. вел венецианскую систему, еще неизвестную в Северной Европе. Сандра Лангерайс спешит, что никогда ни до, ни после него в финансах и бухгалтерии типографии не царил такой порядок. Он заставил самого Плантена навести свои кассовые книги более точно и организованно, если такое вообще было возможно. Ван Бомберген стал применять новый способ ведения бухучета – двойную запись. Да, это те самые дебет-кредит и активы-пассивы – азы бухучета. В те времена – продвинутая новинка. Первыми ее стали использовать генуэзцы в XIII веке, за ними флорентийцы, потом венецианцы, а первое систематическое научное изложение принципа состоялось как раз незадолго до Плантена. Род Ван Бомбергенов занимался книгопечатанием уже три поколения. Дед Корнелеса и Карла, тоже Карнелис, участвовал в издании в Венеции первого антверпенского бревиария еще в 1496 году. Тем же в Венеции издательским бизнесом занимался с 1516 года его сын Даниэль, дядя Корнелиса и Карла. Он печатал религиозную литературу на иврите. В Европе было много евреев, которым, так же как и христианам, нужны были богослужебные книги. Его двенадцатитомное издание «Талмуда» стало образцом изданий на иврите на последующие века. Из венецианской типографии дяди, умершего в 1553 году, Карнелису достались отличные еврейские шрифты, четыре набора. Сам он книгопечатанием не занимался, но знал, что на этих шрифтах можно отлично заработать, и отдал их Плантену в их совместную типографию. Другим партнером стал кузен Карнелиса Карл фон Бомберке. Еще один итальянец Якобо де Сотти был женат на сестре Карнелиса. А сестра Карла была замужем за Яном ван Горпом Бекке, больше известным как Гаропиус Беканус, тот самый врач, когда-то лечивший ранение Плантена. Врач он был непростой, консультировал родственниц императора Карла V. Позже король Филипп II предлагал ему должность придворного врача. Медицину он зарабатывал на жизнь, а вообще был лингвистом, одним из лучших в Нидерландах. Карло и Якубе де Сотти, похоже, просто вложились в прибыльное предприятие по совету Корнеллиса. Абеканус внес свою долю капитала не столько рассчитывая на прибыль, сколько в надежде опубликовать свои работы. И опубликовал. Позже он участвовал в создании полиглотты. Карнелис стал финансовым директором, а Плантен техническим директором, руководя процессом печати и издательской политики. Каждый получал жалование по 400 гульденов в год. Договор, подписанный 1 октября 1563 года, действовал 8 лет, предполагая возможность изменений и пересмотра условий через 4 года. Полтора года в Париже Плантен ни в коем случае не бездельничал. Занимаясь коммерцией, чтобы удержаться на плаву, он обдумывал будущее типографии. Какой она должна стать, когда вновь откроется? и пришел к выводу, что необходимо серьезно реорганизовать производство, чтобы иметь возможность постоянно расширяться, завоевывать новые рынки и внедрять инновации. Он принял решение посвятить себя книгопечатанью, отказавшись от изготовления переплетов и переложив торговлю льном, кружевом и прочими предметами роскоши на других членов семьи. Он понял, что производство должно расти не только количественно, Его продукция должна превзойти своим качеством все, что можно найти на европейском рынке. Она должна быть узнаваема с первого взгляда. Создать буквально из ничего новую идею, технологию или продукт, который изменит мир, стремительно добиться ошеломляющего успеха, а затем по собственной глупости потерять все? Легко. Многие великие люди так делали. Когда 12 декабря 1980 года Apple превратилась в открытое акционерное общество, Стив Джобс в 25 лет стал обладателем состояния в 256 миллионов долларов. А пять лет спустя, в мае 1985 года, все было кончено. Он потерял свое детище. Совет директоров выгнал его из компании, отстранив от управления. Погоревав некоторое время в своем особняке под музыку Боба Дилана, Джобс взялся за дело. Основал компанию Next, разрабатывающую компьютерные платформы для образования и бизнеса. Приобрел подразделение компьютерной графики Lucasfilm и превратил его в студию Pixar. В 1997 году он вернул себе контроль на Apple, возглавил корпорацию и спас ее от банкротства. В течение следующего десятилетия он руководил разработкой iMac, iTunes, iPod, iPhone и iPad, развитием Apple Store, iTunes Store, App Store и iBooks. Успех этих продуктов и услуг позволил Apple в 2011 году стать самой дорогой публичной компанией в мире. Многие называют возрождение Apple одним из величайших свершений в истории бизнеса. Плантен использовал время в Париже, чтобы достать побольше шрифтов от Клода Гарамона и Гийома Лебе, двух самых знаменитых мастеров. Это были, пожалуй, лучшие шрифты во всей Европе. Гарамон умер в 1561 году в преклонном возрасте и бездетным. Вдова устроила распродажу оставшейся продукции, на которую весной 1562 года очень удачно успел Плантен. Купив отличный древнееврейский шрифт в 78 символов, всего за 17 гульденов и эксклюзивные пуансоны нескольких еще незаконченных шрифтов. Лебе был у Гарамона под У него типограф приобрел еврейский шрифт особо крупного формата в 35 символов, сделанный по эскизам Гарамона. Поскольку Лебе срочно нуждался в деньгах, он продал этот шрифт всего за 9 гульденов. и, как потом выяснилось, не прогадал. Плантен был настолько впечатлен качеством работы, что позже заказал ему целых три еврейских шрифта для полиглотты, уже по рыночной цене. Лебе продал ему также оригинальные пуансоны двух римских шрифтов от Гарамона, 135 и 162 символа, всего 80 гульденов за оба. Вернувшись в Антверпен, Плантен с удовольствием записал в бухгалтерской книге что расширил свое собрание шрифтов с 22 до 35, плюс 8 наборов оригинальных стальных пуансонов. Теперь его шрифты были самыми высококлассными, таких больше ни у кого не было. За 10 гульденов Плантен купил поддержанный пресс и вложил 50 гульденов в его модернизацию по собственному плану. Первое издание Вергилия в карманном формате» Вышло 1 января 1564 года тиражом в 2500 экземпляров. А к началу 1565 года в типографии было уже 5 прессов, через год 7. Коллекция шрифтов увеличилась еще на 17 наборов медных матриц и 13 наборов стальных пуансонов. В те времена таких масштабов производства никто и представить себе не мог. По тем меркам, это как современная корпорация со многими тысячами сотрудников. Теперь типография точно была крупнейшей в Европе. Скоро она покинула дом, где когда-то была основана. Пришлось снять целых три рядом стоящих здания на той же улице коменстрат. Затем понадобилось арендовать еще четыре дома в другой части города, чтобы хранить и продавать растущие тиражи. правильно организовать предприятие и вывести его на лидирующие позиции. Плантен уже смог осуществить такое в 1555-1562 годах, а теперь снова сделал это с крупным начальным капиталом даже быстрее. В первой типографии за 7 лет он напечатал 141 издание. Большинство коллег не выпускались только за всю жизнь. За почти три года с 1564 по 1566 из типографии вышло более 200 изданий. В эти годы Плантен напечатал свои самые крупные тиражи. Не только тех самых новых 200 изданий. Он многотысячными тиражами переиздавал и ранние тексты, на которые у него еще имелись привилегии. Большую часть всего этого составляли несложные и довольно доступные по цене книги. Библии, молитвенники, альмонахи, литературные сборники стихов и песен и прочая продукция, пользующаяся массовым спросом. Доступная цена, высокий спрос, огромное количество копий. Скоро его продукция была в каждом доме, где умели читать. С французскими псалмами случилась неприятность. Часть тиража удалось продать, но остаток конфисковали и сожгли. Гораздо успешнее дело пошло с еврейской Библией. Карнелис прекрасно помнил, как хорошо она продавалась в Венеции и по всей Италии, и желал повторить этот коммерческий успех в Нидерландах и соседних странах. Книги печатались с использованием шрифтов его дяди. На обложке стояло имя Карнелиса как издателя. Но свою часть прибыли с этого проекта Плантен получил. Ранее он оставлял рынок книг на еврете без внимания, а еврейские шрифты купил у Лебе случайно. Ван Бомберген показал ему потенциал нового рынка, и Плантен начал экспансию. Только в 1492 году из Испании изгнали 150 тысяч евреев, которые бежали в основном в Италию и Францию. На этой волне разбогател Даниэль Ван Бомберген. Примерно такое же число евреев жило в других странах. Это была грамотная нация, спрос на книги на иврите был велик, И вскоре издатели даже стали выпускать двуязычные издания еврейской Библии. Но тут подняла голову инквизиция. Эти тексты могли читать уже не только евреи. Возникли вопросы к переводам. Отвечают ли они догматам католической церкви? Не закралась ли туда ересь? Конечно, закралась. Южнее Альп началась охота за любыми книгами на иврите. В 1553 году огромные костры из них горели на площади Сан-Марко в Венеции и в других итальянских городах. В Севернее Альп монархов Франции и Священной Римской империи гораздо больше беспокоило распространение лютеранских и кальвинистских текстов. На издание на иврите внимание не обращали, просто не доходили руки. Лантен оценил перспективы. «В Италии и Испании печатать теперь нельзя». А значит, спрос на его издание резко вырастет. В качестве меры предосторожности он печатал титульный лист только на иврите. Год издания тоже давал по еврейскому календарю. Словом, делал все, чтобы христианскому читателю было непонятно, что это за книга. Но инквизиция в Нидерландах в любой момент могла последовать примеру коллег с юга, поэтому приходилось ковать железо пока горячо. В 1565-1566 годах 9100 копий еврейской библии ин квадро, 5400 экземпляров ин октава, 5200 в карманных форматах, итого 19700 копий. Это заоблачные тиражи по меркам того времени. После того, как он представил эту библию на франкфуртской книжной ярмарке, она продавалась от Восточной Европы до Марокко. Параллельно с массовыми публикациями Плантен занимается подготовкой и выпуском роскошных изданий греческих и латинских классиков. Это самая дорогая бумага, особенные элегантные шрифты, удивительно четкая печать, прекрасное оформление и иллюстрации. Он оплачивал специальных редакторов, которые выверяли каждое слово и снабжали текст научными комментариями. Завершала картину роскошная обложка. Такие книги стоили, конечно же, целое состояние и служили украшением библиотек высшей аристократии и монархов. Листочки прошлогоднего альманаха разберут на хозяйственные нужды. Карманные молитвенники рассыплются в труху от частого употребления и плохого хранения. А эти книги переживут всё и прославят его имя в веках. Так оно и случилось». Другая область его интересов – научная литература. Потомкам крупно повезло, что маленький Кристоф когда-то хотел стать ученым. Еще до первого кризиса типография специализировалась на текстах классических авторов, которые изучали в школах и университетах. Теперь же он поставил себе целью сделать эти издания доступными для всех – школеров, студентов, преподавателей, ученых. Он сам получил классическое образование и точно знал, что нужно целевой аудитории – Книги издавались в удобном формате. Между строчками оставлялось большое расстояние, чтобы делать пометки. Для этой же цели – широкие поля по краям. Типография печатала все, что входило в типичную программу школ и университетов. Причем не просто копии уже имеющихся изданий. Тексты редактировались видными учеными. Из первой типографии вышел многоязычный разговорник, выпущенный для торговцев и путешественников. первый в своем роде. Теперь на очереди был амбициозный проект «Латино-голландский и голландско-латинский словари», над которыми работал Карнелис Киллиан, один из корректоров. К нему мы еще вернемся. Выпускались также словари других авторов. Важным вкладом в развитие естественных наук стали изданные Плантеном труды по ботанике, зоологии и географии. Книги с большим количеством качественных и точных иллюстраций. Это было очень дорого. Старомодные гравюры по дереву тут не годились. Нужны были медные, гораздо более высокой стоимости. Много медных гравюр. Такие проекты – огромный риск для фирмы. Высокая стоимость производства при довольно специфической и узкой потребительской аудитории. Такой риск могли позволить себе только самые крупные издатели. Плантен Тен До него никто еще не издавал, естественно, научные книги такого качества такими тиражами. Впрочем, расходы на них неплохо компенсировались доходами от ненаучных иллюстрированных изданий. Например, так называемые «книги-эмблем», которые тогда как раз вошли в бешенную моду. Открытие типографии в 1555 году, ее быстрое развитие, а также международное признание Плантена как великого типографа и издателя – были бы невозможны без побочного бизнеса, торговли предметами роскоши. Но несмотря на то, что коммерция приносит существенную часть доходов, и он чрезвычайно активен в этой сфере, Плантен позиционирует себя именно как типограф, причем даже не издатель, а ремесленник, занимающийся тяжелым ручным трудом. По факту это, видимо, все же не так, сам он не стоит у печатного пресса. Однако он сознательно создает образ простого труженика, поднявшегося из низов, не ни богатых родителей, не унаследованный мастерской. С юношеского возраста предоставлен сам себе. Ведь карьеру он начинал собственными руками, делая переплеты. Он хотел, чтобы его запомнили не торговцем, а интеллектуалом, внесшим свой вклад в развитие науки и культуры. Девиз, который он еще в 1550-х годах избрал для из своей типографии. трудом и постоянством, типичен для ремесленника. Это попытка публично дистанцироваться от идентичности коммерсанта, хотя как предприниматель он очень успешен. В год, когда Колумб открыл Америку, в солнечной Италии, близ города Милана, родился некто Андреа Альчата. Вырос, выучился на юриста, получил степень, преподавал в Милане, Авеньоне и Бурже, Ничем особенно не запоминающаяся жизнь университетского профессора закончилась в 1550 году, а через несколько десятилетий его благополучно забыли, и сегодня никто, кроме нескольких историков, и понятия не имеет, что такой человек существовал. Жизнь тлен, многие это понимают, но далеко не все готовы смириться с фактом собственной ничтожности в исторических масштабах. поэтому стремление казаться более значимым, чем есть, было свойственно человеку во все времена, в том числе интеллектуально значительнее. А те, кто не способен кратко и изящно формулировать собственные мысли, чтобы показаться умным и образованным, обожают смотреть, как это делают другие. Видимальчат это подозревал, когда в 1531 году выпустил книгу «Эблематиум Либер», книга-эмблем, случайно изобретя тем самым новый литературный жанр. Искусство его заключалось в том, чтобы сформулировать какую-нибудь жизненную мудрость одной красивой фразой, а потом зарифмовать в коротком стихе. Туда же подбиралась эмблема – картинка для наглядной иллюстрации мудрого изречения. Он попал в точку. Европа охватила настоящая мания, все хотели иметь книгу с готовыми умными мыслями на все случаи жизни. а тут еще и картинки красивые». Удовольствие это было не из дешевых. Тем не менее, книга «Эмблем» стала бестселлером и была раскуплена вся. Альчата пересдавала ее еще четыре раза. Видя этот успех, другие авторы издательства занялись тем же, и книги «Эмблем» вышли на многих европейских языках. Творение пережило своего создателя». Сборники изречений и цитат продаются до сих пор практически в том же виде, в котором их изобрел находчивый итальянец. А потом появились социальные сети и все повторилось. Мы наблюдаем, как эта мания вновь охватила мир. Любители пафосных статусов и цитатных пабликов, знаете, еще за 500 лет до вас были такие же любители похвастаться чужим умом. Век Плантена. Время зарождающегося капитализма, к которому христианское общество пока не привыкло. Делание денег и стремление к прибыли в качестве жизненного креда все еще воспринимаются как нечто морально-сомнительное. Христианская мораль, заботливо воспитываемая целые тысячелетия, очень устойчива, несмотря на кризис и реформацию, которая уже объявила новые приоритеты. Честный ручной труд, ремесло – Вот занятия, достойные доброго христианина. Араторос, Беллаторос, Лабораторос. Торговцы в эту концепцию не вписываются. Они, конечно, были всегда, но до реформации особенным уважением не пользовались. Купить подешевле и продать подороже, самому физически не работая, это не совсем достойно. Отношение к ним можно описать русским словом «барыга». Лантен человек широких взглядов. Он трудится в сфере высоких технологий, имеет дело с последними достижениями науки, живет в мультикультурном городе и не отличается слепой верой в католические догмы. С другой стороны, он дитя своего времени, и католическое христианское воспитание с его моральными принципами дает о себе знать. Изначально он совсем не тот тип человека, который бы занялся коммерцией, но выбора не было, пришлось стать торговцем. несмотря на научный склад ума, классическое образование и желание посвятить себя чему-то более возвышенному. Это оказалось единственным способом создать капитал для типографии. Сандро Лангерай считает, что роль коммерсанта, похоже, подсознательно вызывала у него некий дискомфорт, особенно при общении с людьми науки, искусства и духовного сословия. Однако нельзя отрицать – Только заработав достаточно денег, он получил возможность показать свой интеллект, свое образование и свое видение мира. Общаться с лучшими умами своего времени, сделать многое для науки и культуры, сыграть свою роль в информационной революции. Стремление к прибыли – дело богоугодное. Богатство и успех – знак избранности и гарантия спасения души. Лютер и Кальвин не сформулировали этого дословно, но именно такой вывод сделали из их трудов современники. Протестантская этика, так в 1905 году в работе «Протестантская этика и дух капитализма» окрестил этот феномен Макс Вебер, отвечала экономическим требованиям времени и сформировала другое, новое отношение к коммерции, деньгам и богатству. Важнейший вопрос для христианина – вопрос спасения души. Что делать, чтобы спастись? полтора тысячелетия христианство пыталось дать какие-то рецепты, пока Жан Кальвин не объявил. Господь уже давно все решил и выбрал определенное количество душ, которые спасутся. Одни люди предопределены к вечному блаженству, другие к вечному проклятию. От человека ничего не зависит. Но как узнать, к какой категории относишься? Очень просто. Своим любимчикам Бог помогает, так что они, как правило, достигают успеха в жизни. А что такое успех? По Кальвину любой христианин должен постоянно и упорно трудиться. Выходит достижение материального достатка, главный критерий усердности и добросовестности труда. При этом он проповедовал скромность и презрение к роскоши. Занятие коммерцией в протестантстве не ради увеличения личного потребления, а добродетельный вид труда. Если тратить заработанные деньги неприлично, то их нужно вкладывать, чтобы заработать еще. Идеальная религия для капитализма. Даже проблема несправедливости в распределении материальных благ решается в ней сведением к предопределению, основанному на неподвластной человеческому пониманию воли Бога. Новые менталитеты, новая трудовая этика завоевывают Швейцарию, Германию, Голландию, Англию и проникают в новый свет, став нравственной основой нового государства – североамериканских Соединенных Штатов. Не начни, Плантен, делать деньги, так бы и просидел всю жизнь в какой-нибудь типографии наемным подмастерьем, сокрушаясь об упущенных возможностях и философствуя о том, как жестокая судьба сломала жизнь талантливого и образованного юноши, подающего большие надежды. За два с лишним года совместное предприятие, основанное осенью 1563 года, стало крупнейшей типографией Европы, оставив далеко позади всех конкурентов. 1566 году оно переживает небывалый рассвет, все идет хорошо, как никогда. Но под эту успешнейшую кампанию своего времени с самого начала была заложена мина замедленного действия. Не то, чтобы Плантен не знал об этом, подписывая договор о партнерстве. В общем, его пайщики были кальвинистами.